«Предисловие. Мое знакомство с ней произошло вскоре после того, как я совершила одну из самых крупных сделок в истории компании и в тот же день расторгла трудовой договор. На долгие расспросы президента корпорации о причине я отвечала молчанием. Возможно, мне стало тесно на позиции. Возможно, требовался новый уровень». Уровень, где легко можно сжечь все свои активы и в этот же день прийти в банк и взять сотню-другую миллионов. Сколько я смогла бы занять сейчас в банке? Я знала цифру. Поэтому и сожгла все. Но, если честно, я просто выдохлась. Даже металл имеет склонность к усталости. Что уж говорить о человеке. Даже о железном. Как негласно меня окрестили за спиной в стенах головного офиса. Скажу лишь, что это решение было напрямую связано с физической травмой, утомительным бракоразводным процессом и ощущением пустоты, глубоко поселившимся в области солнечного сплетения, а затем и в пространстве вокруг. Тотально. тогда ты -то и появилась она. Дьявол принимает, какой захочет вид. Вспомнилась мне наша первая встреча. Она была не случайной и мимолетна. В витрине магазина на оживленном проспекте я бросила взгляд на рекламный слоган, зажатый межплотных плотных стекол. Она ответила мне тем же. По ту сторону. Задержалась на секунду и тут же поспешила дальше. В потоке своих мыслей и суетливых людей. Я последовала ее примеру. Но остановилась спустя несколько шагов. Что-то заставило меня обернуться. То ли ее утонченная красота... То ли глубина глаз, то ли небрежность стиля, то ли все вместе, как редкое сочетание этих элементов красоты в едином образе. А она была красива. Очень красиво. Мне редко доводилось встречать подобный магнетизм во внешности. Хотя в узких чертах ее читалась потаенная усталость. Я смогла уловить ее второй раз, когда мы встретились снова, в день моей самой успешной сделки. За час до нее. В женской уборной 15-го этажа конгресс-холла на набережной. Мы столкнулись лицом к лицу. Она поймала мой взгляд и не отпускала. Будто всматривалась куда-то глубже, чем я смогла бы впустить незнакомого человека. Куда я смогла бы в принципе кого-то впустить? Она же проникла туда без спроса. Она и не собиралась ничего спрашивать. Такие не спрашивают. Такие повсеместно становятся хозяйка всего, к чему прикасаются, даже взглядом. В этом взгляде читалось спокойствие, внутренняя собранность и теплота, на редкость окутывающая, успокаивающая и с легкими нотками восхищения. Люди могут простить человеку многое — ум, талант, удачливость, но не красоту, — говорили ее глаза. — Твою красоту тебе не простят. Они слишком тобой восхищаются. А тот, кто тобой восхищается, тот тебя и предаст. Я лишь кивнула в ответ и сыграла на опережение. Я предала первое, одним жестом, единым решением. В работе, в социуме, в личной жизни. Позднее я призналась, что сделала этот ход в свою пользу. Ход навстречу себе. Но позднее, гораздо позднее. «Кто ты?» — спросила я, когда мы увиделись в третий раз. «Ты никогда не узнаешь, кто я?» — ответила она, улыбаясь. «Потому что я — никто». Я ей поверила. По всем правилам жанра. Как здесь не поверить? Так уж мы устроены. Мы скорее поверим в то, что невозможно объяснить. Любовь, например. Или высший создатель. Впрочем, гадалки, астрологи, и сновидящие и прочие мракобесы тоже подойдут. Не так уж и важно, как оно необъяснимое обзывается, куда нужнее, что этот кто-то или что-то скажет, что нам делать, и снимет тем самым с нас ответственность, нашу ответственность за наши решения, за нашу собственную жизнь. Она ничего снимать не стала, даже слова не вымолвила, только улыбалась, глядя в глаза давала себя рассмотреть и всем своим видом показывала, что мой вопрос — это уже не просто поиск и деятельность, это ноша. А ноша, выбранная осознанно, возврату не подлежит. Потому всегда тактично растворялась за испаренное запотевшего зеркала и никогда не торопила с ответом. Да и знать бы его, этот ответ. Знать бы, где поискать. Хотя в сто крат важнее знать — как правильно задать вопрос для начала. А там уж и ответы найдутся. Но и это пришло не сразу, позднее, гораздо позднее. А пока я подбивала дела и подбирала хвосты. Длинные, скользкие, колючие. Плакала, кололась, но не выпускала. Так как знала, чтобы вдоволь насладиться собственным бессилием, «Нужно прежде сделать все, что от тебя зависит». Я доделывала. Так что с ее появлением в моей жизни кардинально ничего не изменилось. Но можно сказать, что именно с ее появлением начался новый период. Я назвала его...